Алчность, вспыхнувшая в нем в связи с неожиданным поворотом событий, только подогревала его раздражение против этих людей, но оно было ничто по сравнению с той лютой ненавистью, которую он питал к ним всем и к каждому из них в отдельности. Находясь в столь приятном расположении духа, Дэниел Квилп еще раз подкрепил себя и свою ярость коньяком, После чего перекочевал в одну захудалую пивную, где ничто не мешало ему потихоньку собирать сведения, с помощью которых можно было бы разыскать старика и его внучку. Но все было тщетно. Беглецы не оставили после себя никаких следов, никаких нитей. Они ушли из города ночью. Никто этого не видел, никому они не попадались на глаза. Вчера дилижансов, фургонщики, возчики не встречали по дороге путников, которые соответствовали бы описаниям мистера Квилп. Никто с ними не сталкивался, никто о них ничего не слышал. Убедившись, наконец, в бесполезности этих расспросов, карлик подговорил двух-трех человек себе в помощники — Пообещал им хорошее вознаграждение, если они что-нибудь разузнают. И на следующий день отбыл в Лондон. Поднимаясь на империал, мистер Квилп почувствовал некоторое облегчение, когда увидел, что единственной пассажиркой внутри дилижанса была мать Кита. И радости по этому поводу ему хватило на всю дорогу, ибо, воспользовавшись одиночеством бедной женщины, он приводил ее в ужас, вытворяя бог знает что, например, перегибался через перила с опасностью для жизни и вращал своими выпученными глазами, которые казались еще страшнее от того, что он висел вниз головой. В таком виде гонял миссис Набблс с одной стороны дилижанса на другую проворно спрыгивал на каждой остановке, когда меняли лошадей, и мелькал то в одном, то в другом окошке со зверски перекошенной физиономией. Эти изощренные пытки довели миссис Набблс до такого состояния, что, в конце концов, ей начало чудиться, будто мистер Квилп воплощает в себе того злого духа, против которого ополчались в маленькой скинии и который теперь взыграл и возликовал, проведав о кое-каких ее прегрешениях, а именно о цирке Астли и Устрицах. Кит, извещенный письмом о приезде матери, поджидал ее в почтовой конторе, и каково же было его удивление, когда из-за плеча кучера, словно дьявол, высунулся к Вилп со своей неизменной ухмылкой. — Как поживаешь, Кристофер? — проскрипел карлик с империала. — Все в порядке, Кристофер, твоя матушка сидит внизу. — Мама! — А вон то как сюда попал? — шепотом спросил Кит. «Как он сюда попал и почему он сюда попал, я, дружок, не знаю», — ответила миссис Набблс, вылезая из дилижанса с помощью сына. «Но покоя мне от него не было весь божий день. Чуть до ума помрачения рассудка меня не довел». «Вот как!» — воскликнул Кит. «Рассказать так ты не поверишь», — продолжала его мать. «Только не связывайся с ним». Он и на человек-то не похож. Молчи, не оглядывайся, будто мы не про него говорим. Но вот тебе честное слово. Стоит под самым фонарем и корчит такую рожу. Просто ужас. Невзирая на просьбу матери, Кит Крут повернулся в ту сторону. Мистер Квилп с безмятежным видом смотрел на звезды, весь поглощенный созерцанием этих небесных светил. — Вот хитрюга-то! — воскликнула миссис Снабблс. — Пойдем скорее. — Ничего ему не говорю. Упаси тебя, Боже! — Нет, мама, скажу. — Чего мне бояться? — Послушайте, сэр! Мистер Квилп притворно вздрогнул и с улыбкой повернулся к киту. — Оставьте мою мать в покое! — сказал кит. Как вы смеете мучить бедную одинокую женщину и приставать к ней, будто у нее без вас горе мало? Постыдились бы чудовище в пяти вершков рост. Чудовище, — мысленно повторил Квилп и улыбнулся. — Таких страшных карликов и за деньги не показывают чудовище. — И слушайте, что вам говорят, мистер Квилп продолжал Кит, вскидывая на плечо картонку матери. — Я ваших дерзостей больше не потерплю. Какое вы имеете право так поступать? Что мы вам мешаем, что ли? И ведь это не в первый раз. Так вот, если вы вздумаете приставать к ней и запугивать ее, я вас поколочу, хоть из-за вашего роста мне бы и не пристало с вами связываться. Квилп не вымолвил ни слова в ответ, но, подойдя к киту вплотную, чуть ли не уткнувшись носом ему в лицо, пристально посмотрел на него, отступил на несколько шагов, снова приблизился, снова отошел, и так раз пять подряд. Точно его голова сновала перед китом в туманных картинах. Кит стоял, не шелохнувшись, и ждал стремительного нападения, Но, убедившись, что эти маневры так и остаются только маневрами, презрительно щелкнул пальцами и пошел следом за матерью, которая торопилась поскорее увести его, и потом еще долго, слушая рассказы о Джейкобе и малыше, нет-нет, да и бросала через плечо боязливые взгляды, ибо ей хотелось проверить, не увязался ли Квилп за ними. Глава 49. Мать Кита могла не утруждать себя и не оглядываться так часто через плечо, ибо мистер Квилп был далек от мысли преследовать их или продолжать ссору с ее сыном. Не спеша и с совершенно безмятежной физиономией он шел домой, Время от времени насвистывая какую-то песенку на ходу и теша себя приятными размышлениями о том, какой страх и ужас переживает миссис Квилб, не получая никаких известий от супруга целых три дня и две ночи, и даже не подозревая о его поездке, и как доведенная неизвестностью до полного отчаяния, она то и дело падает в обморок от тяжких предчувствий и горя. Эти игривые мысли весьма забавляли карлика, и он хохотал над ними до слез. А когда ему попадались по пути глухие переулки, выражал свой восторг дикими воплями, насмерть пугая редких прохожих, что опять-таки доставляло ему огромную радость и все больше и больше улучшало его самочувствие. В таком отменном расположении духа мистер Квилп дошел до Тауэрхилла, и, взглянув на окно своей гостиной, вдруг увидел, что оно освещено ярче, чем полагалось бы освещать окна в доме, погруженном в траур. Подойдя ближе и навострив уши, он услышал оживленный разговор и различил голоса не только жены и тещ, но и мужские. «Ха — Ха! — крикнул ревнивый карлик. — Это что такое? — Гостей без меня принимают! — Ответом ему послужил приглушенный кашель сверху, он пошарил в кармане, но ключ был забыт дома, не оставалось ничего другого, как стучать в дверь. — И в коридоре огонь! — пробормотал Квилп, припав глазом к замочной скважине. — Постучимся как можно тише. И с вашего позволения, миледи... Я постараюсь застичь вас врасплох. Эй! На его тихий осторожный стук никто не отозвался. Но после второго удара молотком, столь же осторожного, дверь бесшумно приоткрылась, и из-за нее высунулся мальчишка с пристани, которому Квилп тут же зажал рот одной рукой, а другой схватил его за шиворот, и выволок на улицу. — Вы меня задушите, хозяин! — прохрипел мальчишка. — Пустите! Ну! — Кто там наверху, собака? Тихим же хриплым шепотом спросил Квилт. — Говори! Да потише! Не то я от тебя на самом деле придушу. Мальчишка только показал на окно и захихикал. Но в этом сдавленном хихиканье слышался такой бурный восторг, что Квилп схватил его за горло и, чего доброго, привел бы или почти привел бы свою угрозу в исполнение, если б мальчишка не высвободился из хозяйских объятий и не юркнул за ближайший фонарь, у которого карлик был вынужден вступить с ним в переговоры после нескольких безуспешных попыток вцепиться ему в волосы. — Добьюсь я от тебя толку или нет, — сказал он, — что там делается? — Да вы мне... вы мне слова не даете вымолвить, — ответил мальчишка. — Они... — он засмеялся. — Они думают, вы... вы померли. — Помер? — воскликнул Квилп, и, не выдержав, сам разразился зловещим хохтом. — Нет, в самом деле ты не врешь, собака. Они думают, вы... — Вы утонули, — продолжал мальчишка, в злобном нраве которого уже чувствовалось влияние хозяина. — Последний раз вас видели на пристани, у самой воды, и они думают, будто вы свалились в реку. Заманчивая перспектива накрыть всю эту компанию при столь восхитительных обстоятельствах, а потом поразить ее своим появлением — привела Квилпа в такой восторг, какой он вряд ли испытал бы, даже если б ему вдруг нежданно-негаданно привалили большие деньги. Он ликовал не меньше своего многообещающего помощника, и несколько минут они оба стояли, разделенные фонарем, давясь от беззвучного хохота и мотая головами, словно два непарных китайских болванчика. — Ни слова, — сказал Квилп, на цыпочках подкрадываясь к двери, — ни звука, чтобы и половица не скрипнула, чтобы и муху не потревожить. — Так я утонул, миссис Квилп, а? Утонул! — с этими словами он задул свечу сбросил с ног башмаки и ощупью поднялся вверх по лестнице, предоставив своему ликующему юному другу выделывать акробатические упражнения на улице. Так как спальня оказалась незапертой, мистер Квилп шмыгнул туда, пристроился за дверью в гостиную, тоже приоткрытой для воздуха, и нагнулся к весьма удобной щелке, который он и раньше частенько пользовался в тех же целях, и даже несколько расширил ее перочинным ножом, что давало ему возможность не только слышать, но и хорошо видеть все происходящее в соседней комнате. Заглянув в это удобное приспособление, мистер Квилп увидел мистера Брасса, сидевшего за столом, на котором... Были чернила, перо, бумага, а также фляга с ромом, его квилпа-фляга с его собственным ямайским ромом и все, что к рому полагается, то есть кипяток, душистые лимоны и белый колотый сахар. Из этой отборной провизии, притязавший на его внимание Самсон, приготовил себе знатную порцию горячего, как огонь пунша, и теперь помешивал в стакане ложечкой, устремив на него взгляд, в котором напускная меланхолия была не в силах побороть глубокое и нежное умиление. У того же стола, развалившись на нем с локтями, восседала миссис Джинивин, и миссис Джинивин уже не пробовала ложечкой из-под тяжка чужой пунш, охлебала свой собственный из большой кружки, тогда как ее дочка, хотя не посыпав голову пеплом, не облачившись во власеницу, но тем не менее с выражением достойной и приличествующей случаю грусти на лице, полулежала в кресле и умеряла свою тоску более скромной порцией того же самого бодрящего напитка. Кроме них в комнате находились двое лодочников, вооруженных инструментами кои именуются кошками. Даже эти молодцы держали в руках каждый по стаканчику крепкого пунша, а так как тянули они его со вкусом и были оба, разумеется, красноносы, с угреватыми физиономиями и, по-видимому, забулдыги, их присутствие скорее увеличивало, чем уменьшало атмосферу довольства и уюта, царившую в этой компании.